Глава 27. Иранская революция. Сегодняшний конфликт между Саудовской Аравией, крупнейшим производителем нефти среди стран-членов ОПЕК, и Ираном, занимающим третье место, это борьба за доминирование на карте Ближнего Востока. Она идёт в форме столкновения религий, идеологий, национальных интересов и стремления к первенству. Нефть является неотъемлемой частью этого конфликта, а его последствия, в свою очередь, будут иметь глобальный характер. Презрение, с которым Иран и Саудовская Аравия относятся друг к другу, едва скрыто. Верховный руководитель Ирана, Аятолла Али Хаменеи, клеймит саудовскую королевскую семью как греховных идолов высокомерия и колониализма, идиотов, дойных коров американцев, бессердечных и кровожадных. Саудовский кронпринц Мохаммед бин Салман, известный также как МБС, в свою очередь называет Али Хаминьи Гитлером Ближнего Востока, пытающимся завоевать весь мир. Мохаммед бин Салман добавляет, если вы видите на Ближнем Востоке какую-нибудь проблему, то найдете Иран. Религиозные корни этой борьбы уходят корнями в VII век и в войну, разразившуюся после смерти пророка Мухаммеда. то должен стать его преемником: тесть Абу Бакр или двоюродный брат и зять Али. Сунниты были последователями Абу Бакра, который стал первым халифом, но шииты, партия Али, оспаривали законность его избрания тогда и оспаривают до сих пор. Сунниты и шииты считают друг друга еретеками. Конечно, для всех мусульман, как для суннитов, так и для шиитов Священными городами являются расположенные в Саудовской Аравии Медина и Мекка с её мечетью Аль-Харам, большая мечеть. Шииты живут главным образом в теократическом Иране, Ираке и Бахрейне, где они составляют большинство, а также на востоке Саудовской Аравии, в Сирии, где правящие алавиты, как считается, являются боковой ветвью шиитов в Ливане, Азербайджане, Пакистане и Индии. Кроме того, йеменские хуситы сегодня, да и всегда, считались сектой, близкой к шиитам. В 60-х годах шиитский Иран, где правил шах Махамед Реза Пехлеви, и суннитская Саудовская Аравия совместно противостояли многочисленным общим врагам: советскому вмешательству, баасистам и арабскому социализму, но прежде всего Нассеру и его панарабской кампании. Но в начале 70-х годов, когда британцы решили, что больше не могут позволить себе сохранять военное присутствие в Персидском заливе, шах при мощной поддержке Вашингтона решил превратить Иран в региональную державу, жандарма зоны Персидского залива. Саудовцы посчитали шаха страдающим манией величия. Шах выступал за ускоренную модернизацию и быстрый экономический рост. Четырёхкратный рост цен на нефть после кризиса 1973 года и хлынувший в страну поток нефтедолларов позволили ему двигаться в избранном направлении ещё быстрее и тратить намного больше на закупку вооружений. Нефтяное богатство сделало Иран показательным примером ресурсного проклятия. Оно привело страну к безудержной инфляции, растущим как грибы трущёбам, беспорядочным и непродуктивным расходам. распространённой повсеместно коррупции. Все эти явления в совокупности стали причиной социальной неустойчивости, питающей растущее недовольство и оппозицию на всех уровнях политического и социального спектра. Самым упорным противником шаха был аятолла Рухоллах Хомейни, аскетичный, бескомпромиссный крайний набожный шиитский религиозный деятель. непреклонный в своём сопротивлении и безжалостный в уничтожении всех, кто стоял на пути воплощения его идеи о том, что в Иранской республике должно править духовенство. Находясь в изгнании, он призывал к исламской революции. Из-за забастовок и массовых демонстраций страна скатывалась к хаосу, сопровождавшемуся насилием. В январе 1979 года режим шаха рухнул, и он покинул Иран. Через 2 недели Аятолла Хомейни возвратился из изгнания, встретив горячий приём. Скорее он провозгласил себя верховным руководителем революции. Критики шаха спешили поддержать Хомейни. Известный профессор из Принстонского университета в газете New York Times возвещал, что Хомейни реализует столь необходимую модель гуманного управления в стране третьего мира. Кемини и его сторонники стремились укрепить свою власть. Через несколько месяцев, ещё в 1979 году, на крыше его штаб-квартиры был расстрелян несколько сотен человек. В ноябре, после того как Шаху разрешили въехать в США, чтобы лечиться от рака, группа молодых фанатиков захватила американское посольство в Тегеране. Они взяли в заложники 52 американских дипломатов и продержали их 444 дня в унизительных условиях. Хомейни и его последователи использовали захват заложников как возможность полностью сосредоточить власть в своих руках. Хомейни ввёл новую конституцию, которая является основой политической власти в Иране и в настоящее время. Она узаконила вилайят-э-факих, дословно государство просвещённых, по сути, власть религиозных исламских правоведов. При этом Хомейни имел право решающего слова, как главный проповед или верховный лидер. Так как Хомейни получил власть от Аллаха, его слово является неоспоримым. Верховный руководитель осуществляет контроль над Советом стражей Конституции, который утверждает кандидатов на ключевые посты в стране и даёт окончательное одобрение законопроектам. Верховный руководитель контролирует корпус стражей исламской революции. главную опору режима, а также средства массовой информации и судебную систему. Президент страны также подчиняется верховному руководителю. По новой конституции у власти Аяталы Хамени почти не было ограничений. Сам он утверждал, что его легитимность происходит от пророка, Аллаха и его знания исламского права. Короче, написал один богослов, Хамени получил конституционные полномочия, невообразимые для шаха. В то время как кампании по выборам президентов в Иране и перемены, которые они могут вызвать, привлекают внимание всего мира, ранее указанное конституционное устройство исламской республики под управлением самой консервативной части шиитского духовенства остаётся основой системы правления в Иране и в наше время. Этот теократический режим контролирует экономику значительно сильнее по сравнению с режимом шаха. как непосредственно, так и через различные фонды и корпус стражей исламской революции. Так сегодня работает иранская экономика. Иранская революция потрясла геополитический порядок в регионе и заложила глубокие разломы, разделяющие его и сегодня. Новая конституция Хеймени ясно продемонстрировала, что революция предназначена не только для Ирана, но и для создания единого мирового сообщества. Хеймени самолично заявил: Иран это только исходный рубеж. Цель революции заключается в уничтожении всех репрессивных и преступных режимов. Для этого, провозгласил он, мы должны экспортировать революцию в другие страны и отказаться от идеи держать её в пределах наших границ. Главными мишенями Хомейни были Саудовская Аравия, президент Египта Анвар Садат, который имел наглость заключить мирный договор с Израилем в 1979 году. Малый Сатана Израиль и Большой Сатана Соединённые Штаты. Иранская революция глубже втянула Соединённые Штаты в Ближний Восток, оказала влияние на формирование американской внешней политики по сегодняшний день и имела глубокие последствия для всего региона в целом.